Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенменом. 39. -й. Шерлок Холмс и Лахнесское чудовище Дэвид Рафал Шерлок Холмс и ужас Лайм Реджиса Глава 16 Одна из загадок моей жизни состоит в том, что в критические периоды, когда многие не смогли бы заснуть, Я буквально отключаюсь, стоит только голове коснуться подушки. Так и ночь перед решающим столкновением с графом Орлана не была исключением. Лишь настойчивый стук в дверь разбудил меня. Холмс уже был готов. Я облачился в темную одежду и присоединился к другу, который ждал меня внизу. К моему удивлению, там находилась и Беатрис. «Доброе утро, Джон! Надеюсь, вы хорошо спали?» Глаза у нее были заплаканными. «В этом отношении о Уотсоне беспокоиться не стоит, миссис Хайдлер. Он обладает уникальной способностью глубоко и крепко спать при любых обстоятельствах». Я приготовила кофе вам, Джон, и вам, мистер Холмс. — Спасибо, но в этом нет необходимости. Я вовсе не хотел тревожить вас в такой ранний час, — с чувством произнес я. — Никакого беспокойства, уверяю вас. Я испытываю потребность быть здесь. Пойду принесу кофе. — Ну что ж, друг мой, Как самочувствие? Бодро спросил Холмс. Я встревожен, но не испуган. Страх обостряет работу мозга. Вы так не находите? А вы боитесь, Холмс? Уотсон. По натуре я не испугливых, вы знаете это. Но признаюсь. Этим утром я испытываю настоящий ужас, даже не знаю в точности, чем он вызван, тем, что нам предстоит сделать, или тем, что мы можем потерпеть поражение. Холмс помолчал, а потом задумчиво добавил Ватсон Я. Отдаю себе отчет в том, что происходит между вами и миссис Хайдлер. Я не стану винить вас, если вы откажетесь от участия в этой миссии. Вам есть ради чего жить дальше, мой добрый друг. Как и вам, поверьте, я... «Не собираюсь оставлять вас один на один с чудовищем!» — решительно заявил я. «Даже если вы пойдете без меня, я последую за вами!» Холмс пристально посмотрел мне в глаза. «Дорогой Уансон, не могу сказать...» Как повернется дело для нас этим утром? Не исключено, что сейчас последний шанс поговорить вот так, по-дружески. И я хочу, чтобы вы знали, я горжусь сотрудничеством с вами на протяжении последних 15 лет. Но Холмс... «Это я имею все основания гордиться знакомством с вами!» От души воскликнул я. «Благодарю вас, Ватсон, и за вашу помощь, и за добрые слова!» Беатрис вернулась с кофе. Мы присели к столу и выпили по чашке молча, погруженные в мысли. Беатрис... Положила на стол два распятия и пояснила. «Думаю, это вам пригодится, мистер Холмс. Джон немного рассказал мне о вашем страшном предприятии. Мне будет хоть чуть-чуть спокойней, если вы оба наденете эти кресты». «Спасибо». — Постараемся вернуть их вам как можно скорее, миссис Хайдлер. — Я надеюсь, мистер Холмс, очень надеюсь, — проговорила она, отворачиваясь. Холмс взглянул на часы. — Боюсь, Уатсон, время выступать. Якобс будет здесь с минуты на минуту. Он посмотрел на Беатрис и на меня. Взгляд его смягчился. «Подожду его снаружи, Ватсон. Не задерживайтесь, друг мой!» Беатрис взяла меня за руки и вновь спросила, непременно ли мне надо идти. «Я должен! Это мой долг! Не только перед Холмсом!» Но и перед всеми жителями Лайм-Реджиса я вернусь, не бойтесь. Я старался говорить уверенным тоном, скрывая свои истинные чувства. Генри тоже говорил, что вернется, но не сделал этого. Будьте осторожны, Джон, возвращайтесь ко мне. Она расплакалась. Я украдкой смахнул свои слезы, взял плащ и присоединился к Холмсу, ожидавшему меня на улице. Как раз в этот момент мы увидели Якобса, шагавшего вниз по Шерберн-Лейн. И вправду три мушкетера, — подумал я. — Вы готовы, джентльмены? «Да, как никогда, Холмс!» — ответил я. «И я тоже!» — кивнул Якобс. Ночь перед рассветом была ясной. Звезды усыпали все небо, и ощущался лишь легкий намек на характерный для поздней весны морозец. Облачка пара вырывались у нас изо ртов. Звук наших шагов — Эхом разносился по улице, жители еще спали. Но если кто и проснулся, желающих взглянуть, кто бродит в столь неурочный час, не нашлось. Издалека доносились резкие крики чаек. Где-то рядом ухнула сова, прежде чем камнем рухнуть на мышь или иное существо. Все вокруг было чересчур нормальным, однако я понимал, что если мы сегодня потерпим неудачу, эта нормальность, самая суть местной жизни, будет сметена темной волной зла. Груз ответственности тяжело давил мне на плечи, раз-другой по пути. Мне казалось, что за нами Кто-то следует, словно легкая тень мелькала во мраке. Но я приписал это волнению и игре воображения. Никому из нас не хотелось говорить, так что мы дошли до ворот. Хей, hey, в молчании. Пройдя через ворота, Холмс сказал. Джентльмены! С этого момента мы вступаем во тьму, во всех смыслах данного слова. Полагаю, нам надо стараться все время держаться вместе. Порознь мы неминуемо потерпим поражение, а этого нельзя допустить. Мой револьвер наготове, Холмс. Хорошо, будьте добры, передайте его мне, друг мой. — Я стреляю, точнее, вас. — А вы представляете, где нам искать в поместье графа Орлана? — спросил Якобс. — Нет, доктор, но он сам найдет нас, как и обещал. Мы двинулись по траве, сырой от росы, а не по дорожке, усыпанной гравием, хотя это... И смягчало звук наших шагов. Мне все равно казалось, что мы производим ужасно много шума. И вновь мне почудилось, что за нами кто-то следует. Через арку мы прошли к тяжелой парадной двери. Даже если бы мы решили повернуть назад, теперь обратной дороги не было. У нас не существовало четкого плана действий на случай, если дверь оказалась бы запертой, но она широко распахнулась при первом легком толчке. Холл был тускло освещен свечами, расставленными в разных концах просторного помещения. Мы ступали осторожно, оглядываясь по сторонам, ожидая, что вот-вот нам преградят путь, но точно не знали, что именно ищем. Если граф не проявится сам, мы можем бродить тут тщетно долгие часы. Рассвет наступит меньше, чем через час, и тогда наши надежды отыскать злодея растают, как дым. Мы в полном молчании осмотрели западное крыло здания. Чувство, что за нами неусыпно следят чьи-то глаза, так и не покидало меня, заставляя противно вздрагивать. Дом был старый. В нем то и дело раздавались шумы, скрипы и шорохи, заставлявшие настораживаться и оглядываться, через некоторое время, Мы вернулись в холл. «Теперь восточное крыло, джентльмены!» Прошептал Холмс. «Мы прошли не более десяти ярдов по коридору, когда слуга, прежде угрожавший мне возле дома, внезапно выскочил на нас с топором, высоко поднятым над головой. Он дико вращал оружием, словно одержимый безумием и неспособный к... Координировать свои движения. Я попытался перехватить его руки, когда Якобс совершил отменный бросок опытного игрока в регби. Одним ударом он сбил странного типа на пол и выхватил у него топор. «Ступайте! Ступайте дальше! Найдите девушку! Я позабочусь о нем! Говорю вам, ступайте!» — крикнул нам Якобс, выкручивая руки противнику. Я заколебался, не желая оставлять его в одиночестве. «Придемте, Уатсон, нас ждет главный бой!» — скомандовал Холмс. Восточное крыло дома оказалось зеркальной копией западного. Множество комнат протянулось по обеим сторонам центрального коридора, в конце которого находилась особенно большая. В западном крыле в ней располагалась библиотека. Теперь предстояло выяснить, что ждет нас в Восточном. Когда мы приблизились к двойным дверям этой комнаты, Холмс и я разом почувствовали чье-то присутствие. Обернувшись, мы лицом к лицу столкнулись с тем существом, что когда-то было Роузи Хэнингтон. Белое платье, в котором девушку похоронили, теперь оказалось разорвано, испачкано землей и кровью. Она зарычала и зашипела, а потом бросилась на нас, обнажив клыки, сверкавшие в свете свечей. Быстрее, Утсон, распятие! выкрикнул Холмс. Я поспешил вынуть распятие из кармана и буквально сунул его в лицо нечистому существу. Оно шарахнулось от меня и замерло на расстоянии в несколько футов, издавая шипение и завывание, словно дикое животное. «Уатсон, инстинкт подсказывает мне, что мы близки к цели. Надо войти в эту комнату, а эту тварь оставить снаружи. Мы не справимся с двумя вампирами сразу». «Если вы прикроете дверь и проскользнете внутрь, Холмс, я буду удерживать ее снаружи, а потом постараюсь присоединиться к вам». «Честно говоря, я не был так уж Уверен в своих словах. «Ступайте, мой друг!» Когда Холмс открыл дверь, бывшая Роузи ринулась вперед. Я снова взмахнул распятием, преграждая ей путь, и она отступила. Я столкнулся с проблемой. Мне... Необходимо было как можно скорее присоединиться к Холмсу, но оставить вампира в коридоре без присмотра у нас за спиной было весьма рискованно. Я взглянул на стену, где висело несколько картин, не упуская из виду и чудовище. Затем осторожно приблизился к одной из них и снял со стены свободной рукой, а затем ухитрился отделить цепочку, на которой она висела. С максимальной скоростью я вставил распятие в одно из звеньев цепочки, а ее концы завязал узлом. Вампир заметил, что моя рука уже не протянута вперед, с нечеловеческой скоростью бросился на меня, и когда я ощутил его скверное дыхание у своего лица, молниеносно набросил цепочку на шею чудовища. Оно издало душераздирающий вопль, а когда вампир попытался вырвать распятие из ошейника, руки его почернели, словно их опалило пламя. Я воспользовался шансом и поспешил в комнату, где уже скрылся Холмс. В первый момент мне показалось, что там царит полная угольно-черная темнота, но когда глаза привыкли к ней, я различил слабый свет и фигуру Холмса левее, а впереди в какой-то нише стоял граф. Его отделял от нас огромный стол, на котором лежала Элизабет. Доктор Ват! Сан, рад, что вы присоединились к нам. Приветствую меня граф. Судя по крикам из коридора, вы сыграли какую-то злую шутку с моей невестой. Поверьте, вам еще предстоит заплатить за это. Это я жажду уничтожить вас, граф. Может, отпустим доктора? «Разве одной души мало для удовлетворения вашего аппетита?» Спокойно заговорил Холмс. «Ни один из вас не покинет эту комнату! Я обещаю, что здесь вы и погибнете, поскольку посмели вмешаться в мои планы, проигнорировав предупреждение. И не сомневайтесь, я всегда держу данное слово. «Рано или поздно вам самому придет конец, граф. Возможно, нам и не удастся достичь цели, но однажды ваше жалкое существование прекратится», отважно заявил мой друг. «Разве я...» Не упоминал ранее, что бессмертен или вы все пропустили мимо ушей, — презрительно бросил граф. — Вы годами гниете, постепенно разрушаясь, — спокойно парировал Холмс, — и зависимость от чужих жизней стала вашим проклятием. Я понял, что он пытается спровоцировать графа на безрассудный жест, проявление слабости, которое Холмс сможет использовать в своих целях, но сам я чувствовал себя здесь бесполезным и бессильным. Внезапно я услышал тихий звук открывающейся двери, Неужели сюда пробралось еще одно мерзкое существо? Каковы теперь наши шансы? Хватит болтовни, мистер Холмс. Я жалею об одном, что у меня нет времени подвергнуть вас достаточно медленной и мучительной смерти. Я Не боюсь смерти. По крайней мере, смерть лучше, чем стать подобным вам и вести ничтожное, посмертное существование. Смерть станет для меня легче от сознания, что я избежал вашей участи, дерзко ответил Холмс. Если сходство со мной так вас страшит, я без труда смогу оказаться вам полезным. Как забавно было бы превратить вас именно в то, что вы так ненавидите! — прорычал граф. Он вышел из-за стола и рванулся к Холмсу. После этого одновременно случилось две вещи. Холмс выхватил из кармана револьвер, но прежде чем он успел выстрелить, граф с нечеловеческой скоростью прыгнул на него, и я услышал звук рвущейся плоти. Холмс упал на пол и замер недвижимым. В одну долю секунды я понял, что он мертв. Моего друга больше не было. Мы потерпели поражение, а я потерял того, в ком нуждался больше всего на свете. Когда Орлана совершил безжалостное нападение на Холмса, я скорее почувствовал, чем увидел фигуру, промчавшуюся мимо меня к столу, этот человек. Схватил Элизабет, перебросил ее через плечо и тут же покинул комнату. Теперь граф переключил внимание на меня. Я стоял на прежнем месте. Мысль о бегстве не посетила меня в тот момент, когда мой друг пал мертвым. Единственное, что я испытывал, безумная ярость по отношению к виновнику, его гибели. «Смотрю, вы не слушаете предупреждений, доктор. Ваш друг умер ни за что. И та же участь постигнет теперь вас». Он бросился на меня. Граф схватил меня рукой за горло. Хватка была железная и легко оторвал от пола, а затем бросил на опустявший стол. Я не в силах был оказывать сопротивление. Распятия больше не было, и конец мой казался неминуемым, оставалось лишь надеяться, что он будет быстрым и безболезненным. Злобное лицо графа нависло надо мной, руки его метались в паническом поиске чего-нибудь, что могло бы послужить оружием. Зубы вампира уже касались моей шеи, когда левой рукой я зацепился за что-то мягкое. Бархат? Бархат? Это штора? Сквозь приоткрывшиеся щель я заметил проблеск утреннего света. Свет. И в тот момент, когда граф готов был лишить меня жизни, я рванул на себя тяжелую драпировку, вкладывая в это движение все силы, всю жажду жизни, все стремление отомстить за друга. Граф в ужасе оглянулся. Солнечные лучи заполнили комнату, и в это мгновение Я сумел оттолкнуть его и швырнуть на пол, Куда падал основной поток света. Я прыгнул следом и придавил его к полу В пятне солнечного света, Вспоминая о жертвах этого чудовищного зла, О своем друге, тело которого лежало в этой же комнате. Я думал о том, как важно избавить мир от мерзкой, противоестественной твари. И еще я думал о Мэри, моей дорогой Мэри, и еще о Беатрис. Все лучшее, что я встречал в жизни, было воплощено в них и теперь наполняло меня силой и решительностью. Мной... Овладел праведный гнев, и пока граф силился вырваться, эта ярость давала мне мощь удерживать его. Я был твердо намерен не допустить продолжения существования вампира. Силы графа медленно таяли, но он все еще боролся, пинался и крутился, пытаясь вырваться на волю. Я ощущал отвратительное гнилое дыхание, различал его проклятия. Такие мне не доводилось слышать ни от одной живой души. Трудно сказать, когда его сопротивление прекратилось, когда все закончилось. Не могу сказать и то, как долго лежал там без чувств. Но в какой-то момент твердая рука легла на мое плечо. — Джон, Джон, ради всего святого, Джон, вы живы? Я пошевелился и усилием разжал объятия, все еще сжимавшие мертвую тварь, превратившуюся теперь в серую бесформленную массу, расползавшуюся по полу. «Холмс!» — удивленно прошептал я. «Холмс, вы живы, но я как вы!» «Да, дорогой мой друг, я разбит в крови, но благодаря Господу жив. Где граф Ватсон? «Ушел!» Собственные слова как будто доносились до меня — сквозь слой плотной ткани. — Он ушел, Холмс. — Мы не должны дать ему скрыться. Надо выследить его. — Нет, вы меня неправильно поняли. Я едва не рассмеялся, чувствуя нарастающее облегчение. — Ушел совсем, уничтожен. «Ватсон, вам удалось покончить с этой тварью?» «Да, Холмс, он приобнял меня, и я прислонился к нему». «Но не только я, Ватсон, но все жители города в неоплатном долгу перед вами, даже если они и не узнают об этом. О, мой дорогой, добрый друг!» Мы вместе покидали мрачное место, останки графа превратились в пыль, разнесенную ветром по полу, когда я отбросил в сторону упавшую штору. Снаружи, к огромному нашему облегчению, нас ждал Якобс, тоже с синяками и садинами, но живой и вполне бодрый. «Слуга графа сбежал. Я не смог справиться с ним, мистер Холмс», — объяснил он. «Я полагаю, власть чар графа оставила его, так что о нем можно не беспокоиться», — заявил Холмс. «Кроме того, он никому не станет рассказывать о том, что здесь произошло». Я видел Роузи, когда попытался последовать за вами. Она старалась избавиться от распятия, прикрепленного тонкой цепью, почти вплотную к ее шее. Она кричала и сыпала проклятиями. Я в жизни не слышал таких отвратительных звуков. — Это тоже ваша работа, Ватсон. Холмс взглянул на меня, словно отец, гордый за сына. Замечательно. Я знал, что вот-вот наступит рассвет, поэтому прошел за ней в укрытие. Она уже почти освободилась от распятия и могла притаиться до следующей ночи. У меня была с собой палка, и я вонзил ее в сердце вампира изо всех сил. Никогда не видел ничего столь ужасного. Надеюсь, больше. Подобного со мной не случится. На мгновение мне показалось, что существо вновь ожило, потому что тело зашевелилось, однако потусторонняя форма, овладевшая Роузи, начала разрушаться. Я прочитал молитву на помин души бедной девушки, а тело ее тем временем обратилось в прах. «Вы правильно поступили, доктор. Вы подарили Роузе вечный покой, украденный у нее», — сказал Холмс. «Боже мой!» — воскликнул я. «А как же Элизабет? Ее унесли! Кто это был, беглый слуга?» «Нет, доктор Ватсон, это был я. Мы обернулись» и увидели Натаниэля, который поддерживал ослабевшую, но живую девушку. «Я подслушал вчера ваш разговор и твердо решил следовать за вами. Я крался всю дорогу на небольшом расстоянии, а когда этот граф или кто бы он там ни был отвлекся, я схватил Элизабет и бросился бежать», — объяснил юноша. «Вы просто молодец, Натаниэль!» — воскликнул Холмс. «Я подозревал, что тень, ступавшей за нами по пятам, были вы!» «Простите, что я бросил вас наедине с графом, но мне надо было спасти Элизабет!» «Вы правы, Натаниэль! Вы поступили совершенно достойно!» — решительно заявил я. «Доктор Якобс, вы не проводите наших молодых друзей до Сильвер-Лодж?» — спросил Холмс. «Миссис Хеннингтон ждет племянницу. Вы должны разъяснить ей, какую роль сыграл Натаниэль в спасении девушки. Но не делитесь с ней слишком мрачными подробностями нашего приключения». — Позднее мы тоже заглянем к ней. Я взял слово с Холмса, что он непременно посетит Якобса, который обработает его раны прежде всего на шее, чудом не задевшую артерию. — Боюсь, мы устроили ужасный беспорядок в доме почтенного сэра Питера, — заметил я. — Это послужит ему хорошим уроком. Надо быть осмотрительнее в выборе гостей. Ну что ж, Уатсон, я бы не отказался сейчас от основательного завтрака и даже знаю одну приятную даму, которая могла бы его приготовить. И с этими словами Холмс зашагал в сторону Лайма. Голова 17 Солнце немилосердно припекало, облака рассеялись, идти было легко, мы почти бежали, несмотря на чудовищную усталость. Радость, приподнятое настроение от самой мысли, что жизнь продолжается после того, как нам грозила почти неминуемая смерть, граничили с чувствами отвращения и стыда. Тело графа обратилось в пыль. Я послужил оружием к его уничтожению. Я прикасался к этой твари, и теперь мне казалось, что и сам стал нечистым. Я познал ту ярость, ту жажду крови которая может охватить не только вампира но и обычного человека в определенные моменты надо изгнать эти страсти освободиться от разрушительных порывов противных цивилизованному человеку вскоре мы уже достигли пансиона миссис хайдлер нам навстречу Буквально выскочила добрая Беатрис. «Джон! Джон! Вы целы! Слава Богу!» Она бросилась ко мне в объятия. «Мистер Холмс, вы ранены! Я сейчас принесу воды!» Вскоре она вернулась с кастрюлей холодной воды, в которую окунула полотенце, а затем обмыла им раны на шее Холмса действуя исключительно уверенно и нежно. — Вам удалось победить это зло, мистер Холмс? — спросила она. — Да, злодей уничтожен, но благодарить за это надо моего доблестного друга Ватсона. Именно он справился с этим чудовищем. Беатрис взглянула на меня, отдарив сияющей счастливой улыбкой, а потом вновь обратилась к Холмсу. «На Тенель не ночевал Тома, я даже боюсь предполагать». Он в Сильвер Лоуч, миссис Хайдлер. Полагаю, на этот раз миссис Хеннингтон будет с ним более приветливо, ведь он доставил ей самый драгоценный дар — ее племянницу Элизабет. — Он был с вами? — голос Беатрис зазвенел металлом. — Несмотря на все ваши обещания. — Он последовал за нами тайком, Беатрис, — поспешил вмешаться я. Мы понятия не имели о его присутствии, пока он вдруг не явился и не спас девушку прямо под носом у графа. — Это был отважный и самоотверженный поступок, миссис Хайдлер. Вы можете гордиться своим сыном, — заявил Холмс. — Он сын своего отца, джентльмены, — ответила она. Когда дело наконец дошло до завтрака, он превзошел все ожидания. Беатрис разделила с нами трапезу, и мы съели все до последней крошки. Ни разу еда не казалась мне такой вкусной. — И что теперь, Холмс? — спросил я, прежде чем отправить в рот очередную ложку. — Полагаю, надо заглянуть к миссис Хеннингтон. Но только после посещения врача. И обработки вашей раны парировал я да да конечно друг мой не смею нарушать указания врача рассмеялся он я тоже повеселел обычно вам это отлично удается холмс я должен напомнить миссис хеннингтон об ее обещании не говорить о нашем участии в спасении ее племянницы. А что с полицией? Теперь, когда девушка дома, розыски будут закончены. Несомненно, мы можем сочинить историю, которая удовлетворит представителей власти, а также объяснит, Ее исчезновение и появление весьма правдоподобно. Тело на пляже останется в документах жертвы нападения бешеной собаки, как и настаивал инспектор, и он сможет вернуться к своим обязанностям в полиции, а я на Бейкер-стрит. Вы не все учли, Холмс. У нас еще остается время для отпуска, и вы можете продолжить свои научные исследования. Боюсь, такого рода отпуск выходит за рамки даже моего железного здоровья, Уатсон. Но Холмс, начал было я, но он перебил меня на полуслове. Нет, мой дорогой друг, вы можете, конечно, остаться и завершить свой отпуск. Именно так я и намерен поступить, — с достоинством произнес я, бросив украдкой взгляд на Беатрис. Значит, Уатсон, так и договоримся. А теперь... — Мне пора в кабинет доктора Якобса, если сегодня я хочу сохранить мир с вами, — вновь рассмеялся он. Остаток дня прошел тихо. Мы уладили все вопросы с миссис Хеннингтон. Полицию проинформировали о благополучном возвращении Элизабет, дело закрыли хотя инспектор Бадели изрядно ворчал по этому поводу. Сама Элизабет стремительно выздоравливала. Буквально к концу дня ей заметно полегчало, а Натаниэль получил разрешение ее тетушки пригласить девушку в гости на Кумб-стрит и представить своей матери. Элизабет славно выглядела, а я — Не мог без дрожи вспоминать, как бледна, почти мертва лежала она на столе в комнате графа, как все мы тогда были недалеко от гибели. Ближе к вечеру мы прогулялись вместе с Холмсом к морю. Теперь мы были свободны от тревог двух последних дней и могли просто любоваться пейзажем. Мы поднялись на коб и прошли по дальнему краю могучей дамбы. Но не преодолели мы еще и пол пути, как Холмс вдруг схватил меня за руку и развернул лицом городу. Смотрите, Уатсон, запомните эту картину Лайм реджис во всем его великолепии. И вы, мой дорогой друг, именно вы отвечаете за то, что город пребывает в покое и красоте. Вы один спасли это место от кошмара, устроили угрожавшее ему зло. Но я не был один, Холмс. Чего бы мы здесь Не добились, мы сделали это вместе. Мы трое, — возразил я. Печальная истина состоит в том, что никто никогда не узнает, что угрожало этому городу и как все вышло. Мир не готов к такой правде. Пусть вампиры остаются преданием из древней легенды. Сказал Холмс. Я думал, о том же Холмс, мне трудно собраться с мыслями и вернуть мир в своей душе. И еще тяжелее было бы кому-то рассказать о происшедшем. — Ну что, ж, Ватсон, едва ли я могу сказать вам, стоит ли или не стоит записывать эту историю, Но мне кажется, что публике не следует знать о таких приключениях. Согласен, Холмс, кивнул я. Я намерен оставить свои записки без публикации, только для себя. Мне хочется записать и перечитать отчет об этом деле, чтобы разобраться самому. Возможно, потом я... Уничтожу его или сохраню в качестве личных воспоминаний. Мысль об уничтожении мне не слишком нравится. Наверное, разумно будет спрятать бумаги в укромном месте, где их никто посторонний не найдет. Если вы напишете об этом деле, Уотсон, постарайтесь и правду спрятать свои записки. Даже будущие обитатели города не должны пострадать от слухов о том, что здесь случилось. Мы несем ответственность не только перед нынешними жителями, но и перед теми, кто придет «Потом». Мы вернулись на брод стрит и там Холмс сказал, что ему надо сделать пару покупок. Ему нужны были две курительные трубки, две лупы и две шляпы, в точности такие, как у него. Не надо было обладать мощным дедуктивным мышлением, чтобы понять, зачем ему все это. Артур и Сесил были в полном восторге от новых игрушек. Однако я решился обратить их внимание на небольшое несоответствие. Если оба они будут Холмсами, то где же я? — Вы рассказчик, а не герой! — заявили мне в ответ. И я смиренно согласился. Ужин был превосходным. Беатрис, Натаниэль и Элизабет собрались с нами за столом, и девушка продемонстрировала отличный здоровый аппетит. О событиях прошлых дней она совершенно ничего не помнила, а Натаниэль решил уберечь ее от мрачного рассказа. Мы проговорили допоздна. Молодая пара строила планы на будущее, и я от души пожелал им большого, настоящего счастья. Мое собственное счастье было еще слишком хрупким, и нам с Беатрис пока рано было строить общие планы. Я все еще не избавился от отвращения к себе, появившегося после уничтожения графа. И мне нужно было очистить душу от мрака, чтобы вступить в новую ясную жизнь. А потом мы стали колевать носом. Натаниэль отправился проводить Элизабет домой, уже не опасаясь ночной темноты. Я скверно спал именно в ту ночь, когда... Все могли бы ожидать от меня безмятежного покоя. Я ворочался сбоку на бок, сны мои были исполнены темных видений. Утром я проснулся от толчка, как будто ледяные пальцы графа снова сомкнулись на моем горле. Я торопливо оделся, не тратя ни одной лишней секунды. Когда я спустился, Холмс уже сидел за завтраком. Я ел мало, извинившись перед Беатрис, что не смог в должной мере оценить ее стараний. После чашки кофе мне стало чуть легче. Вы по-прежнему собираетесь сегодня покинуть город Холмс? спросил я. Да, Уатсон, вещи уже упакованы, и я уеду с первым попутным транспортом. Я торопливо извинился и вышел. Через полчаса я вернулся с тем же извозчиком, что доставил нас в Лайм Реджис. Холмс, благодаря заботам мистера Кертиса экипаж ожидает вас. Мы проехали шесть миль до Аксминстера. День был теплый и солнечный. Ничто вокруг не изменилось за прошедшие дни. Лошадь придерживалась собственных представлений о скорости, и мы едва успели к отправлению поезда. На платформе Холмс обернулся ко мне. «Ватсон!» «Я улыбался, когда два малыша заявили, что вы не герой, а всего лишь...» Рассказчик, но на самом деле вы храбрейший из людей, с которыми мне посчастливилось встретиться. Я горжусь тем, что вы мой друг. Благодарю вас, Холмс. Вероятно, из-за порыва холодного ветра я почувствовал, что глаза мои увлажнились. Это вы. Лучший и мудрейший Из всех, кого я Знаю Как я рад, что вы Привезли меня в это место Призраков и привидений Теперь я Полон энтузиазма Сказал он Поднимаясь в вагон Холмс Думаю, теперь Лайм свободен от подобных Наваждений Нет, Уотсон. Боюсь, в Лайме всегда будут свои привидения. Я придерживаюсь мнения, что наша поездка в Лайм стала для нас обоих величайшим испытанием. Холмс согласно кивнул. Даже ему было в этот момент трудно сдерживать чувства, Ватсон. Судьба наша свела нас и сделала товарищами. И я твердо верю, что нам еще не время прощаться. Но сейчас нам предстоит пройти свои участки пути порознь. Прощайте, доктор. — До свидания, Холмс! — воскликнул я. Холмс был прав, когда говорил что уничтожение графа будет стоить нам потери части самих себя. Моей ценой стали смешанные чувства. Я оказался инструментом уничтожения графа, но часть меня самого словно умерла вместе с ним, погрузившись во мрак. Не могу сформировать это иначе. И все же, У меня был шанс встретить свое счастье. Я не мог допустить, чтобы мои смешанные чувства лишили меня этого шанса. Я вернулся к экипажу Кертиса, но не поехал прямиком на Кумб-стрит к Беатрис. Я решил сперва еще раз посетить красивую церковь у моря. Меня нельзя назвать очень религиозным человеком. Я нечасто молюсь, пожалуй, как и большинство современников, лишь э, в переломные моменты. Но в этой тихой церкви я преклонил колени в одиночестве, пытаясь осмыслить свою жизнь. Не уверен, что это можно назвать молитвой. Несколько минут спустя я вышел. Позади церкви я заметил скамью, с которой открывался великолепный панорамный вид на гавань. Я подумал, что неплохо было бы посидеть там, чтобы погрузиться в мирную атмосферу и собраться с мыслями, прежде чем идти к Беатрис. Но там уже кто-то находился. Это было... Девочка Лидия, которую я уже встречал у церкви пару дней назад. Настоящее воплощение естественной жизни. «Привет, Лидия!» – поздоровался я. «О, доброе утро!» – ответила она широкой улыбкой. «И что вы тут делаете?» «Просто размышляю». «Ах!» Я вот и сам предполагал заняться тем же, Лидия. И о чем вы хотите подумать? Ну, вероятно, о жизни. Я тоже всегда думаю об этом, когда сижу здесь. И вы пришли к каким-то заключениям? Да, сегодня к тем же, что и обычно, серьезно ответила девочка. «И что же это?» Ответ был простым, прямым и совершенно точным. «Жизнь прекрасна!» Эпилог Многократно перечитав эту рукопись, я обратился к историческим трудам, просмотрел газеты, и другие периодические издания за тот период в поисках документальных свидетельств событий, описанных доктором Уатсоном. Поиски мои принесли крайне мало результатов. Я нашел упоминание о теле, найденном на пляже в пожелтевшей газете, датированной как раз тем временем, когда Холмс и Уатсон предположительно находились в Лайме, но заметка была слишком короткой и не содержала подробностей. Некоторые имена, встречающиеся в записках доктора Уатсона, можно отыскать и в других документах, однако ничего не известно достоверно об их поездке, так что не подтвердить не Опровергнуть рассказанную историю не представляется возможным. Мне больше повезло с розысками сведений в старой церковной книге. Там содержалась запись о регистрации брака Натаниэля Хайдлера и Элизабет Хилл весной 1901 года. Больше ничего. Об этой паре или об их родственниках выяснить мне не удалось. Вероятно, после свадьбы Натаниэля его мать сочла себя свободной и отправилась в Лондон, чтобы стать женой Уатсона. Я понимаю, что это мои домыслы, но мне приятно думать, что тем дело и закончилось. В Карнауле и сегодня проживают хайдлеры, но хотя они были очарованы этой историей, никто из них не смог пролить свет на судьбу Генри, Беатрис, Натаниэля или Элизабет. Справочника по лайму за указанный период мне найти не удалось, так что я не смог доказать существование в городе пансиона, миссис Хайдлер, но верю, что именно в этом доме и была найдена рукопись. Любопытно, что один из немногих рассказов Уатсона, датированный 1896 годом, называется «Вампир в Сусахсе». В таком случае, как объяснить упорные сомнения Холмса, в существовании вампиров на первых страницах повествования. Полагаю, этот разговор мог быть вымыслом у Ватсона с целью придать истории тональность, которую могли ожидать читатели, привыкшие к определенным взглядам Холмса и Уатсона на мир. Я также полагаю, что наши герои к тому времени – прекрасно знали, что такое вампиризм, пережив жуткие события в Лайм-Реджесе несколькими месяцами ранее. Дэвид Раффл Друзья, перевернута последняя страница повести, но встречи наши с Дэвидом Рафулом не заканчиваются. Нам еще предстоит вернуться в Lime Regist, когда мы возьмем в руки 33 том данного собрания произведений о Шерлоке Холмсе и докторе Уотсоне. Кто-то может сказать, что вполне логично было бы сделать это сразу, но мне кажется, хорошим ходом будет обратиться и к другим авторам, ведь тогда встречи наши станут более яркими и разнообразными. Данный же текст был прочитан по изданию Шерлок Холмс и лохнесское чудовище. Издательский дом Амфора Санкт-Петербург 2013 год. Текст читал Юрий Тенман.